Глава четвертая «Гао-Джо, открывай дверь!» Громкий рэк сопровождали увесистые удары в старую деревянную перемычку, отгораживающую внутреннее пространство Хибары от улицы. «Да, господин старший стражник, что случилось?» Изнутри послышался уверенный, спокойный женский голос. «Быстрее открывай, сейчас узнаешь!» Грубая речь принадлежала облаченному в обычные латы, и рогатый кастрюлеобразный шлем громили оркастру, не желавшему терпеть нерасторопность хозяйки. Дверь со скрипом отворилась, проникшая через нее дневное освещение обрисовала гибкий фигуристый силуэт девушки, стоявшись демонстративно сложенными на груди руками, с горящими в полумраке от отраженного света карими глазами и небольшим топорщащимся гребнем на голове. «Это ты сегодня ночью посмела летать над замком?» Видя, что его нисколечко не боятся, визитер для придания дополнительной угрозы и серьезности разговора припечатал кулачищем слабенькую калитку. «Что вы, господин? Я хорошо знаю законы, что полеты над Ворм кастлом запрещены и уже давно потеряла способность трансформироваться в летающую биоформу». В нейтральном, слегка пренебрежительном ответе необычная женщина крылась горделивая стать и самообладание, а ее осанка только подтверждала о высоком происхождении из семьи знатных родов. «Ты мне не заливай, что потеряла! Сегодня ночью в небе видели Драга, а во всей долине Драг у нас только один – это ты! Собирайся с нами на допрос капитану!» Грубиян посторонился. «Я ничего подобного не делала и находилась дома». «Вы срываете мне график работы. Начальник стражи накажет вас за срыв плана по изготовлению партии валетов Даже не шелохнувшись, произнесла гордая, самоуверенная красавица. «А ну, выходи из своей норы на свет! Мы его ночью хорошо подпалили. Посмотрим-ка на твою кожу!» Громила силой схватил за руку, казалось бы, хрупкой девушки и выволок ее наружу. Было видно, что получилось у него это с трудом. При этом она, наоборот, видимых усилий не проявляла. Представительница древней династии Драгов предстала одетой в полностью закрывающий ее красный чешуйчатый облегающий комбинезон. Из материалов, напоминающих комбинацию силикона и пористой фибры. Эта футуристичная прочная одежда резко выделялась и контрастировала на фоне местных простоватых бледных холщовых рубах, штанов и платьев с подолами. Была предметом гордости обладательницы с одной стороны и зависти селян с негативными отзывами о выскочке с другой. Правильные породистые черты ее прекрасного, но серьезного лица обрамляла на лбу и скулах мелкая рыжая драконья чешуйка, подтверждающая, что данная особь еще молодая и не достигла 50 циклов. В длинных темно-каштановых волосах притаились небольшой шевелящийся гребень и короткие острые ушки. Сопровождающие оркастра солдаты, низкорослый бородатый гнатех и зеленомордый лысый габлейт, чтобы лучше видеть, откинули в сторону забрала шлемов, масляно заулыбались и облизнулись. Девушка очень как хороша, но неприступна. «Проведем досмотр на месте, снимай свою одежу, да побыстрее!» Старший нетерпеливо дернул ее за воротник. «Зачем? И не подумаю!» Неуловимым движением она уклонилась в сторону, вырвавшись из захвата. «Если не покажешь нам свое тело, поедешь к капитану, который тебя уже подвергнет допросу со всем пристрастием. А он свиреп, как все тигромены, Стоит только поперек, что сказать, сладко не покажется. Недавно так исполосовал новеньких девушек-звероморфов из последней партии, которые отказались ему подчиниться», – пригрозил стражник, растеряв всю уверенность. «Обойдетесь без раздевания, поехали к нему. Я как раз отвезу то, что успела приготовить» и демонстративно, не выказывая страха, покачивая бедрами, пошла во двор запрягать двухколесную тачку варана. У соседних домов из плетенных оградок на шум повылазили зеваки. В основном это многочисленные семейства гномов и эльфов. Они весело обменивались мнениями, тыкая пальцами в участников переполоха. Недовольные воины, оставшиеся без демонстрации и прелести девицы, переглядываясь только, пожали плечами и сплюнули с досады. Дракониха никогда не шла ни у кого на поводу, ее невозможно было запугать, она делала только то, что хотела сама. Даже когда ее наказывали за непослушание, она молча смотрела на обидчика ненавидящим пронзительным взглядом, что ему становилось не по себе, все из рук валилось, совесть не давала спать. Ужасы посещали до тех пор, пока на коленях не вымаливал у нее прощение, поэтому ее лишний раз старались избегать и не трогать. Эскорт ругающихся стражников верхом сопроводил телегу до опускающегося моста в замок, а там, спешившись, взял под усты тяглового зверя и завел по круто поднимающемуся пандусу в ворота регионального защитного сооружения. Наделенный всеми правами повелевать, как представитель главы колонии, тигромен в современном новеньком одеянии штурмовика, нетерпеливо помахивая полосатым хвостом, уже ожидал их на плацу внутреннего двора». Он обладал зорким зрением и, заметив со стороны вдалеке ковалькаду всадников, решил ускорить процесс выяснения деталей ночного происшествия, спустился навстречу. Его короткая рыжая шерсть топорщилась по всему телу как наэлектризованная. Обычно это случалось, когда он злился. В древности генные конструкторы северной короны, разгадав генетический код оборотни волкалаков, приступили к успешному созданию из различных животных гуманоидов-трансморферов. Но с тиграми получилась осечка. У них после магического метаморфирования менялась только голова и появлялась прямоходящая осанка. Все остальное оставалось близко к оригиналу. Никуда не исчезал и дикий, и злобный характер этих существ. Их ярость в бою пугала любого противника, пощады от них не ждали. Стражники, подведя к командиру арбус подозреваемой, раступились и поклонились, чтобы затем встать по сторонам по стойке смирно. Драконша, спустившись на каменную поверхность мостовой, вела себя так, как будто ее торжественно сопровождали на высокий прием к королю. «Здравствуйте, господин Ракшас! Хорошо ли вам спалось? Я доставила партию обработанных заготовок вальетов». Они практически полностью пригодны к продаже, только осталось зарядить маны на консигнационной станции. Но что я вижу? На вас лица нет. Вы чем-то недовольны? Если малым количеством продукции, то тут виновата ваша охрана. Они не дали мне спокойно работать. Зачем-то потащив сюда. Шатенко умело повела направление светской беседы, легко держась на равных и не давая вставить грубость в ответ. Будучи изначально на нервах, Устав без конца рычать, чтобы перебить поток слов женщины и, наконец, начать свой резкий монолог, начальник стража успокоился и тоже решил придать себе в разговоре цивилизованную аристократичную позицию. «Благодарю за работу. Спалось действительно не очень. Ночью в небе появился драк, который пикировал на замок и предпринял попытку сжечь его с воздуха. Но то ли потерял всю ману при трансгрессировании, то ли не успел скастовать заклинание Напалма». Стража расстреляла его самого зажигательными стрелами. «Вы говорите удивительные вещи, господин. Все магические существа, попадающие в охранную сферу, переносятся прямо в подземную комнату. Откуда тут появится драгу?» Собеседница вычурно захлопала своими длинными ресницами. «Согласно историческим свиткам, за все время существования Вормкастла только ты наперекор магической защите появилась посреди неба и создала прецедент» из-за которого бег грябанай издал закон, запрещающий любые полеты. Ракшас пристально уставился в глаза, пытаясь разглядеть реакцию. «Я помню и до сих пор страдаю от боли, которую мне причинили при обрезании крыльев». Горечь утраты проскочила в тоне ответа девушки. «Не прибедняйся, палач, проводивший экзекуцию, сам после этого бросился на свой меч. Скажи спасибо, что жива». «Если мы могли бы доказать твою причастность к его самоубийству, то я лично отрубил бы тебе голову!» Грозно рыкнул Зероморф. «Нисколько не сомневаюсь в вашей решительности. Вы хотите спросить, не я ли была вчера ночью над замком? Нет, не я. Даю свое королевское слово принцессы гао из правящего в конфедерации рептилоидов клана Тао-Дзен». Она грациозно сложила обе руки перед собой домиком в жести клятвы. Тут ты не принцесса!» а условно свободный мастер на поселении. Никаких королевских привилегий у тебя нет. Запомни раз и навсегда, если не хочешь получить наказание». Видимо, заявление восприняли положительно и взяли на веру, так как начальник потерял интерес к разговору. «Я услышала ваши слова, господин, и приму их к сведению. А что стало с этим летающим существом?» «Его сожгли в полете, а то, что осталось, упало и разбилось облет на озере, рассыпавшись вокруг прахом. Махнул рукой в сторону видневшегося вдалеке через открытые ворота водоема. Ужасно. Наверное, это был какой-то заблудившийся в червоточинах переходов птенец. Мне все равно. Закон для всех один. Это закрытая территория. Отсюда нет выхода во внешний мир. Кто сюда пришел, становится либо условно свободным ремесленником, если обладает достаточными умениями в создании артефактов, либо рабом на каменоломнях. Ты можешь убираться свои трущобы обратно. К вечеру жду новую партию. Господин, могу ли я взять со склада немного продовольствия? У меня оно подошло к концу. Нужно лучше работать, и на обмен будет больше продуктов. Хорошо, скажи на складе, что я разрешил счет следующей партии. Тигромен резко развернулся, давая понять, что разговор закончен, и быстрым шагом направился к кучке заключенных, на ходу отращивая длинные, как сабли когти из обеих рук, чтобы сорвать свою кипящую злость на них. На площадь как раз вывели строй оборванных и израненных рабов. Трое последних в ряду выделялись более чистыми лоскутами одежды и новыми еще не зажившими окровавленными шрамами. Мучитель направился прямиком к ним и отмаш ударил каждую по лицу обратной стороной запястья. Драконша наконец разглядела, что это были две котерки и Райбидша. Та резко ответила, что ее господин вернется за ними и отомстит негодяю. Что рычал на них полосатый начальник стражи, уже не разобрать. Девушка заехала на склад, быстро забрала порцию пищевых брикетов и выдвинулась обратно домой. А садист в этот момент уже истервенело пинал рабынь ногами. Какой же он урод! Если бы могла, спалила бы его самого, как он того птенца! Зачем этих диких ублюдков продолжают выращивать в северной короне? Они неуправляемы, на них совсем не действует внушения Его желтые глазища зверя пробирают до глубины души. Не знаешь, чего ожидать, того и гляди полоснет тройным лезвием. Думала драконша, пока катилась на тележке до небольшого хозяйства, ставшего за последние 20 лет ее пристанищем. Во дворе, разгрузив транспортное средство, быстро оглянулась. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, обошла артефактную мастерскую и спустилась в подвал. Там без сознания лежало спасенное ею с дна озера израненное неведомое существо, потерявшее свои крылья и возможность летать, как и она.